Большая часть публики совершенно отрицала в Онегине душу и сердце. Видела в нем человека холодного, сухого и эгоиста по натуре. Нельзя ошибочнее и кривее понять человека. Этого мало. Многие добродушно верили и верят, что сам поэт хотел изобразить Онегина холодным эгоистом. Это уже значит, имея глаза, ничего не видеть». Светская жизнь не убила в Онегине чувства, а только охолодила к бесплодным страстям и мелочным развлечениям. Вспомните строфы, в которых поэт описывает свое знакомство с Онегином. Условий света свергнув бремя, Как он, отстав от суеты, С ним подружился я в то время. Мне нравились его черты, мечта невольная преданность. Неподражаемая странность и резкий охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм. Страстей и мы знали оба. Томила жизнь обоих нас. В обоих сердце жар погас. Обоих ожидала злоба, слепой фортуны и людей На самом утре наших дней. Кто жил и мыслил, тот не может В душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней, тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяния грызет. Все это часто придает большую прелесть разговору. Сперва Онегина язык меня смущал, но я привык к его извительному спору и к шутке желчи пополам, и к злости мрачных эпиграмм.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 Так уносились мы мечтой к началу жизни молодой. Из этих стихов мы ясно видим, по крайней мере, что Онегин не был ни холоден, ни сух, ни черств, что в душе его жила поэзия, и что вообще он был не из числа обыкновенных дюжинных людей. Невольная преданность мечтам, чувствительность и беспечность – При созерцании красот природы и при воспоминании о романах и любви прежних лет все это говорит больше о чувстве и поэзии, нежели о холодности и сухости. Дело только в том, что Онегин не любил расплываться в мечтах, больше чувствовал, нежели говорил, и не всякому открывался. Озлобленный ум есть тоже признак высшей натуры, потому что человек с озлобленным умом бывает недоволен не только людьми, но и самим собой. Дюжинные люди всегда довольны собою, а если им везет, то и всеми. Жизнь не обманывает глупцов, напротив она все дает им, благо немного спросят они от нее, корма, пойла, тепла, до кое-каких игрушек способных тешить пошлое и мелкое самолюбийцы. Разочарование в жизни, в людях, в самих себе, если только оно истинно и просто, без фраз и щегольства, нарядную печалью, свойственно только людям, которые, желая многого, не удовлетворяются ничем. Читатели помнят описание в седьмой главе кабинета Онегина. Весь Онегин в этом описании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 потому что он узнал себя в портрете, который, как две капли воды, похож на столь многих, но в котором узнают себя столь немногие, а большая часть украдкою кивает на Петра». Строки из басни Крылова «Зеркало и обезьяна. Примечание редакции». Онегин не любовался самолюбиво этим портретом но глухо страдал от его поразительного сходства с детьми нынешнего века. Ни натура, ни страсти, ни заблуждения личные сделали Онегина похожим на этот портрет, а век. Связь с Ленским, этим юным мечтателем, который так понравился нашей публике, всего громче говорит против мнимого бездушия Онегина. Онегин презирал людей но правил нет, без исключений. Иных он очень отличал и в чуже чувства уважал. Он слушал Ленского с улыбкой, поэта пылкий разговор, и ум еще в суждениях зыбкой, и вечно вдохновенный взор, а Негину все было ново. Он охладительное слово в устах старался удержать и думал, глупо мне мешать его минутному блаженству.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 Все подвергалось их суду. Дело говорит само за себя. Гордая холодность и сухость, надменные бездушие Онегина как человека, произошли от неспособности многих читателей понять так верно созданный поэтом характер. Но мы не остановимся на этом и исчерпаем весь вопрос. Чудак печальный и опасный.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 Ключ к тайне характера Онегина. Онегин не Мельмот, не Чайльд Гарольд, не демон, ни пародия, не модная причуда, не гений, не великий человек, а просто добрый малый, как вы да я, как целый свет. Мельмот, герой романа английского писателя-романтика Чарльза Роберта Матюрена, 1782-1824. Мельмотский талец. Примечание. Редакция. Поэт справедливо называет обветшалую модою «везде находить или везде искать все гениев до да необыкновенных людей». Повторяем, Онегин добрый малый, но при этом не недюжинный человек. Он не годится в гении, не лезет в великие люди, но бездеятельность и пошлость жизни душат его. Он даже не знает, чего ему надо, чего ему хочется, но он знает и очень хорошо знает, что ему не надо – что ему не хочется того, чем так довольно так счастлива самолюбивая посредственность. И зато-то эта самолюбивая посредственность не только провозгласила его безнравственным, но и отняла у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, как воспитан Онегин. И согласитесь, что натура его была слишком хороша, если ее не убило совсем такое воспитание. Блестящий юноша, он был увлечен светом, подобно многим, но скоро наскучил им и оставил его, как это делают слишком немногие. В душе его отлелась искра надежды воскреснуть и освежиться в тиши уединения на лоне природы. Но он скоро увидел, что перемена мест не изменяет сущности некоторых неотразимых и не от нашей воли зависящих обстоятельств. Два дня ему казались новые уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчание тихого ручья. На третьей — рощи, холмы, поле — его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, Хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, И бегала за ним она, как тень или верная жена. Мы доказали, что Онегин не холодный, не сухой, Не бездушный человек. Но мы до сих пор избегали слова «эгоист». И так как избыток чувства, потребность изящного Не исключают эгоизма, то мы скажем теперь, что Онегин — страдающий эгоист. Эгоисты бывают двух родов. Эгоисты первого разряда люди, без всяких заносчивых или мечтательных притязаний. Они не понимают, как может человек любить кого-нибудь, кроме самого себя, и потому они нисколько не стараются скрывать своей пламенной любви к собственным их особам. Если их дела идут плохо, Они худощавы, бледны, злы, низки, подлы, предатели, клеветники. Если их дела идут хорошо, они толстые, жирные румяны, веселы, добры, выгодами делиться ни с кем не станут, но угощать готовы не только полезных, даже и вовсе бесполезных им людей. Это эгоисты по натуре или по причине дурного воспитания». Эгоисты второго разряда почти никогда не бывают толстые и румяны. По большей части это народ больной и всегда скучающий. Бросаясь всюду, везде ища то счастье, то рассеяние, они нигде не находят ни того, ни другого, с той минуты, как обольщение юности оставляют их. Эти люди часто доходят до страсти к добрым действиям, до самоотвержения в пользу ближних, Но беда в том, что они и в добре хотят искать то счастье, то развлечение, тогда как в добре следовало бы им искать только добра. Если подобные люди живут в обществе, представляющем полную возможность для каждого из его членов стремиться своей деятельностью к осуществлению идеала истины и блага, о них без запинки можно сказать, что суетность и мелкое самолюбие, заглушив в них добрые элементы, — Сделали их эгоистами. Но наш Онегин не принадлежит ни к тому, ни к другому разряду эгоистов. Его можно назвать эгоистом поневоле. В его эгоизме должно видеть то, что древние называли «фатум» — рок-судьба, перевод с латинского примечания редакции. Благая, благотворная, полезная деятельность. Зачем не предался ей Онегин? Зачем не искал он в ней своего удовлетворения? Зачем? Зачем? Затем, милостивые государи, что пустым людям легче спрашивать, нежели дельным отвечать. Один среди своих владений, Чтоб только время проводить, Сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить. В своей глуши мудрец пустынный, Еремон барщины старинной, Оброком легким заменил.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 Мужик судьбу благословил, так печаталось и при жизни Пушкина, и в издании 1841 года, которым пользовался Белинский. Между тем у Пушкина и раб судьбу благословил. Замена слова была произведена поэтом по требованию цензуры. Примечание редакции. Что-нибудь делать можно только в обществе на основании общественных потребностей, указываемых самой действительностью, а не теорией Но что бы стал делать Онегин в сообществе с такими прекрасными соседями, в кругу таких милых ближних? Облегчить участь мужика, конечно, много значило для мужика, но со стороны Онегина тут еще немного было сделано. Есть люди, которым, если удастся что-нибудь сделать порядочное, Они с самодовольствием рассказывают об этом всему миру, и таким образом бывают приятно заняты на целую жизнь. Онегин был не из таких людей. Важное и великое для многих. Для него было не бог знает чем. Случай свел Онегина с Ленским. Через Ленского Онегин познакомился с семейством Лариных.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 тогда как пламенному, восторженному Ленскому и в голову не входило, что его возлюбленная была совсем не идеальная и поэтическое создание, а просто хорошенькая и простенькая девочка, которая совсем не стоило того, чтобы за нее рисковать убить приятеля или самому быть убитым. Между тем, как Онегин зевал по привычке, говоря его собственным выражением, и нисколько не заботясь о семействе Ларинах, В этом семействе его приезд завязал страшную внутреннюю драму. Большинство публики было крайне удивлено, как Онегин, получив письмо Татьяны, мог не влюбиться в нее. И еще более, как тот же самый Онегин, который так холодно отвергал чистую, наивную любовь прекрасной девушки, потом страстно влюбился в великолепную светскую даму. В самом деле есть чему удивляться. Не беремся решить вопроса, но поговорим о нем. Впрочем, признавая в этом факте возможность психологического вопроса, мы тем не менее нисколько не находим удивительным самого факта. Во-первых, вопрос «почему влюбился?» или «почему не влюбился?» или «почему в то время не влюбился?» такой вопрос мы считаем немного слишком диктаторским. Сердце имеет свои законы. Правда, но не такие, из которых легко было бы составить полный систематический кодекс. Сродство натур, нравственная симпатия, сходство понятий могут и даже должны играть большую роль в любви разумных существ. Но кто в любви отвергает элемент чисто непосредственный, влечение инстинктуальное, невольное, прихоть сердца, в оправдании несколько тривиальной, но чрезвычайно выразительной русской пословицы полюбится сатана лучше ясного сокола, кто отвергает это, тот не понимает любви. Если бы выбор в любви решался только волею и разумом, тогда любовь не была бы чувством и страстью. Присутствие элемента непосредственности видно и в самой разумной любви, потому что из нескольких равно достойных лиц выбирается только одно, и выбор этот основывается на невольном влечении сердца. Но бывает и так, что люди кажутся созданные один для другого, остаются равнодушны друг к другу, и каждый из них обращает свое чувство на существо нисколько себе не под пару. Поэтому Онегин имел полное право без всякого опасения подпасть под уголовный суд критики, не полюбить Татьяны девушки и полюбить Татьяну женщину. В том и другом случае он поступил равно не нравственно, ни безнравственно. Этого вполне достаточно для его оправдания. Но мы к этому прибавим и еще кое-что. Онегин был так умен, тонок и опытен, так хорошо понимал людей и их сердце, что не мог не понять из письма Татьяны, что эта бедная девушка одарена страстным сердцем, алчущим роковой пищей что ее душа младенчески чиста, что ее страсть детски простодушна, и что она нисколько похожа на тех кокеток, которые так надоели ему с их чувствами то легкими, то поддельными. Он был живо тронут письмом Татьяны, язык девических мечтаний, в нем думы роем возмутил, и вспомнил он Татьяны милый и бледный цвет и в сладостный, безгрешный сон душою погрузился он. Быть может, чувстве пыл старинный им на минуту овладел, но обмануть он не хотел доверчивость души невинной. В письме своем к Татьяне в восьмой главе он говорит, что, заметив в ней искру нежности, он не хотел ей поверить, то есть заставил себя не поверить, не дал хода милой привычки, И не хотел расстаться с своей подстылой свободою. Но если он оценил одну сторону любви Татьяны, то в то же время он так же ясно видел и другую ее сторону. Во-первых, обольститься такую младенчески прекрасной любовью и увлечься ею до желания отвечать на нее, значило бы для Онегина решиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзия страсти то поэзия брака не только не интересовала его, но была для него противна. Поэт, выразивший в Онегине своего собственного, так изъясняется на этот счет, говоря о Ленском. Гемена хлопоты в печали, зевоты хладная череда. Ему не снились никогда. Меж тем, как мы, враги Гемена, в домашней жизни зрим один ряд утомительных картин, «Роман во вкусе Ла Фонтена. «Если не брак, то мечтательная любовь, если не хуже что-нибудь». Но он так хорошо постиг Татьяну, что даже и не подумал о последнем, не унижая себя в собственных своих глазах. Но в обоих случаях эта любовь немного представляла ему обольстительного. «Как?» Он, перегоревший в страстях, изведавший жизни людей, еще кипевший какими-то самому ему неясными стремлениями, он, которого могло занять и наполнить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную иронию, он увлекся бы младенческой любовью девочки-мечтательницы, которая смотрела на жизнь так, как он уже не мог смотреть. И что же судило бы ему в будущем эта любовь? Что бы нашел он потом в Татьяне? Или прихотливое дитя, которое плакало бы от того, что он не может, подобно ей, детски смотреть на жизнь и детски играть в любовь, а это, согласитесь, очень скучно. Или существо, которое, увлекшись его превосходством, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имело бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Последнее спокойнее, но зато еще скучнее. И это ли поэзия и блаженство любви? Разлученный с Татьяной, смертью Ленского, Онегин лишился всего, что хотя сколько-нибудь связывало его с людьми. Убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов, до двадцати шести годов, томясь в бездействии и досуга, Без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест. Весьма мучительное свойства немногих добровольный крест. Между прочим, был он и на Кавказе, и смотрел на бледный рой теней, толпившийся около целебных струй Машука, Беринский цитирует «Путешествие Онегина». По первоначальному плану Пушкина роман состоял из десяти глав. Цитируемая глава должна была быть восьмой, а восьмая девятой. Десятую главу, которая была политически очень острой, поэт сжег в Болдине 19 октября 1830 года. Примечание редакции.